В 14.00 мой сын Антон выходит из школы. Я сказал Светлову, мне нужно срочно на пресню встретить сына. Подбросишь? 13 часов 58 минут. Проводив гостей и подчиненных, Юрий Владимирович Андропов и Николай Анисимович Щелоков, остались наедине. Андропов снял очки и устало протер переносицу и надбровные дуги. «Странно, что этот Турик Кунков Ерепеница", произнес Щелоков. «Ну, похоже, что он тянет время. Конечно, это безобразие, что твой же отдел Мура работает против нас. Но это не страшно». Пренебрежительно повел головой Щелоков. «Зато они на виду, да и отделись мои личные осведомители». Наклепали фотороботов, ринулись по больницам. Ничего они не найдут. Это пустой номер, так что пусть бегают. Хуже, что эта жидовка куда-то запропастилась в Израиле. Это прозвучало как ответный укол, намек на то, что андроповская резидентура в Израиле вторую неделю не может найти там какую-то бесхитростную эмигрантку. Но Андропов... Спокойно ответил, она уже не в Израиле, она в Европе. Мои люди установили в порту бен что она 17-го вылетела в Рим рейсом компании Айритали, и билет у нее был только до Рима. Нам это только на руку. Из Европы ее куда легче вывести в Союз, чем из Израиля. Он взглянул на часы и, повернувшись в кожаном кресле, открыл дубовые створки книжного шкафа. За створками на полке стоял большой новейшей марки западногерманский германский радиоприемник «Грюндик».